Глава восьмая Направляясь от метро Площадь Восстания к знакомому дому на Лиговке, Вадим Казаков думал о Василисе Прекрасной. Неужели она до сих пор всерьез надеется, что вернется отец? Ведь ей рассказали о гибели Кузнецова. После окончания войны прошло столько лет, а она все не верит и ждет. Уже в небе летали искусственные спутники Земли, была сфотографирована обратная сторона Луны, побывали в космосе собаки и обезьяны, ребятишки забирались погожими вечерами на крыши многоэтажных зданий и выглядывали в звездном небе космических странников. Вадим и сам однажды видел, как меж звезд, пересекая млечный путь, неспешно проплыла искорка. Поговаривали, что скоро полетит в космос, и человек... Вадим обратил внимание на такую любопытную деталь. Люди на улице города все чаще смотрели на вечернее небо. Идет себе прохожий по Невскому или Литейному проспекту, остановится и долго смотрит на звездное небо. А чего смотреть-то? Спутник не так-то просто разглядеть. Надо знать, в какое время он будет пролетать над Ленинградом, Человек начинает обживать космос. Фантастика! Смотрит человек на вечернее звездное небо, и кажется ему, что такое испокон веков далекое черное небо с мириадами звезд вроде бы стало ближе, роднее. Уверенно входил в жизнь человека и телевизор. Прогуливаясь по набережной, Вадим во многих окнах видел голубоватое свечение. Ленинградцы коротали вечера у телевизора. Раньше далеко не каждому выпадала удача попасть на матч любимой ленинградской команды «Зенит». А теперь футбольное поле перенесли к тебе прямо в дом. Сиди у телевизора и смотри на игроков, гоняющих по зеленому полю пестрый мяч. Да что футбол? Кино можно смотреть дома. Человек быстро привыкает ко всему, что раньше казалось фантастическим спутником, телевизору, магнитофоном, электронике. В газетах писали, что уже учеными создаются такие машины, которые сами будут управлять поездами, самолетами, даже фабриками и заводами. Василиса Степановна заметно располняла, платье носила свободного покроя, губы и поблекли, однако седины в ее густых русых волосах незаметно было. Когда они отправлялись в театр, Красавина в неделю раз обязательно брала билеты в какой-нибудь театр или концертный зал. Она, поколдовав над собой у зеркала и надев выходной костюм, снова становилась Василисой Прекрасной. И Вадиму было приятно, что на нее в фойе смотрели мужчины. Несмотря на то, что Василиса Степановна много курила, голос у нее по-прежнему был звонкий, девический, Несколько раз он, поздно приходя из университета, заставал в квартире женщин и мужчин. В таких случаях незаметно проходил в свою комнату, но Красавина всегда приглашала его к столу, знакомила. В основном это были ее коллеги. В компании педагогов Вадим чувствовал себя неловко. У него с детства сохранилось к учителям недоверчиво настороженное отношение. Очевидно потому, что ему порядком от них доставалось на орехи. Когда был мальчишкой, ему и в голову не приходило, что учителя, как и простые смертные, могут гулять, петь застольные песни под гитару, танцевать. Поужинов незаметно ретировался к себе в комнату, где любил поваляться на продавленном диване с интересной книжкой. Вадим шел к красавиной и терзался угрызениями совести. Почему, когда человек счастлив, он забывает обо всем на свете, даже о самых близких людях. А Вадим чувствовал себя счастливым. Полтора года назад неожиданно для себя он женился на Ирине Головиной, с которой познакомился у Виктории Савицкой. Это случилось жарким летом на даче. Комаровские сосны млели под палящими лучами яркого солнца, пахло смолой и ромашкой. Когда вдалеке проносилась электричка, густой металлический шум напоминал приглушенный раскат грома. Вика с компанией ушла на залив купаться, а Вадим остался вдвоём с Ириной Головиной. Девушка в купальнике лежала в гамаке, а он раскачивал его. Иногда с высоченной сосны падала на ее золотистый живот желтая иголка, крупный, Темно-серые глаза девушки мечтательно смотрели в голубой просвет между вершинами. Пестрый дятел простучал короткую трель, хрипло вскрикнул и улетел на другую сосну. Нежный клочок коры опустился девушке на щеку. Она хотела смахнуть его, но Вадим попросил оставить как есть, сходил за фотоаппаратом, он был на веранде, И несколько раз сфотографировал Ирину в гамаке с кусочком коры на щеке. Гамак медленно раскачивался, поскрипывала веревка. — Теперь можно снять эту бабочку? — чуть растягивая слова, проговорила Ирина. — Это не бабочка, а летучая мышь, — улыбнулся Вадим. Он думал, что она понарошку испугается, округлит глаза или даже вскрикнет. Но девушка, скосив на него глаза, сказала, «Тогда пусть сидит, ведь она, бедненькая, ничего не видит». И снова уставилась в голубой просвет, будто там было нечто удивительное. Вадим тоже заглянул в голубой просвет и вдруг отчетливо увидел, как на увеличенной фотографии себя и Ирину рядом. «Что ты увидел?» — спросила она. Он даже вздрогнул от неожиданности. — Окно, вечность. — А я вижу тебя, — улыбнулась она. — То во весь рост, то одно лицо. — Черт возьми, — только и сказал он. Перестал раскачивать гамак, пристально посмотрел ей в глаза. — Ирина, почему ты не пошла купаться? — Потому что не пошел ты. Своим мягким голосом, чуть растягивая окончание слов, ответила она. — «Можно я тебя поцелую?» «Разве об этом спрашивают?» Губы ее пахли смолой, наверное, кусала сосновую иголку. Глаза закрылись, тонкие руки обхватили Вадима за шею, и тут он неожиданно сказал «Ирина, выходи за меня замуж». «Прямо сейчас?» Без намека на усмешку спросила она. «Прямо сейчас?» Эхом откликнулся он. Гораздо позже, вспоминая то знойное лето, он никак не мог взять в толк, почему он решил, что именно Ира его судьба. Стоило ей тогда рассмеяться, все свести к шутке, может, ничего бы и не случилось. Но Ирина ко всему относилась очень серьезно. Она сразу поверила, что он женится на ней. Она собиралась вернуться в Ленинград вечерней электричкой, но стоило Вадиму заикнуться, что лучше бы ей остаться еще на день, как она сразу согласилась. Ночью он пробрался на террасу, где она спала. Потом они до утра бродили по заливу, дошли по влажному от росы песку до Зеленогорска. Он говорил, говорил, говорил, а Ирина слушала. Изредка вставляя словечко, Вадим говорил о своей любви, о будущем, о том, что они народят кучу детей, будут каждое лето ездить в Андреевку, собирать грибы и ягоды. Он покажет ей лес и болото, где они партизанили могилу деда Андрея. Да, Ирина Головина умела слушать. Но вот во всем ли она была согласна с Вадимом, этого он не знал. Ведь Тетерев или Глухарь на таку тоже никого, кроме себя самого, не слышит. Ирина не только умела слушать, но и сделать так, чтобы твои собственные слова казались тебе умными, значительными, полными глубокого смысла. Ну, в общем, когда они вернулись на дачу Савицких к завтраку, Вадим был уверен, что любит Ирину, о чем он во всеуслышание и заявил. Вика как-то странно посмотрел на него и, помолчав, медленно произнесла. — Вот уж не ожидала от тебя такой прыти. И в глазах ее была неприкрытая насмешка. — Я совершаю глупость? Чуть позже спросил ее Вадим, когда они остались наедине. — Да нет, почему же? — улыбнулась она. — Каждому человеку хотя бы раз в жизни нужно испытать это ослиное счастье. Тогда он не придал ее словам никакого значения, а потом часто спрашивал самого себя, почему она назвала их женитьбу ослиным счастьем. А сейчас совесть мучила Вадима. Он совсем забыл о существовании Василисы Прекрасной. За год с лишним, может, и всего-то два-три раза позвонил, с женой толком не познакомил. По пути в театр затащил Ирину Красавиной. Помнится, даже не разделись. Однако Василиса степанна встретила его очень приветливо, вида не подала, что обижается, расцеловала в обе щеки, побежала на кухню ставить чайник. Как время-то летит, с грустными нотками в голосе произнесла она, наливая Вадиму черный кофе. Давно ли ты приехал сюда из Великополя с чемоданом, и стриженный под полубокс, а теперь журналист, отец семейства, она строго взглянула ему в глаза. Почему жену не взял с собой? Андрейк простудился, ответил Вадим. Температуры уже нет, но еще кашляет. Я думал, ты назовешь сына Иваном. В глазах у нее что-то дрогнуло. Она опустила голову, машинально размешивая ложечкой сахар. «Следующего сына обязательно назову в честь отца», — пообещал Вадим. «Теперь молодые родители не торопятся по многу заводить детей», — печально произнесла она. «Один, два, очень редко у кого три. Хотя, казалось бы, после такой опустошительной войны семьи должны быть многодетными». «А у тебя никого нет», — подумал Вадим, а вслух убежденно сказал, «У нас еще будут дети. Обязательно будут». Она подняла голову, улыбнулась. «Я знаю, о чем ты думаешь. Почему я не вышла замуж и не нарожала детей? Еще и сейчас не поздно», — сказал Вадим. «Ты красивая. Первый раз слышу комплимент от тебя». Рассмеялась она, и морщинки губ... Исчезли, а глаза стали теплее ярче. Я не жалею, что не вышла замуж. Мне не встретился ни один мужчина, который бы сравнился с твоим отцом. Я не монашка, Вадим. Я пыталась снова полюбить, но ничего из этого не получилось. А ребенка от другого мужчины не захотела. Как бы тебе объяснить? Это было бы оскорблением памяти Вани. Такой уж уродилась однолюбкой. Твой отец был у меня первым и единственным мужчиной, которого я любила и до сих пор люблю. Он все время со мной, дома ли я, на работе, мысленно с ним разговариваю, спрашиваю совета, он отвечает, успокаивает. А вы, мужчины, ревнивы даже к памяти. Наверное, поэтому я не вышла замуж, Вадим. — Его нет, а жизнь продолжается, — проговорил Вадим. Мертвым не нужны жертвы живых. — Ого, — улыбнулся она, — ты уже говоришь афоризмами. Да и отец не принял бы твоей жертвы. Я не видела его могилы. Фашисты жгли в печах узников лагерей, закапывали расстрелянных во рвах и сравнивали их с землей. Какие могилы! Осенью я во второй раз поеду в ГДР, — сообщила Василиса Степановна. — В первый раз я еще слабо говорила по-немецки, а теперь поднаторела. Я узнала, что есть в архивах какие-то документы о том периоде. Может, хоть что-нибудь и о Иване Васильевиче есть. Я ведь сразу после войны стала узнавать про него. Сколько писем в разные места написал. Твой отец, Вадим, был необыкновенным человеком. Знал бы он, что ты ради него не только ради него, но и ради себя самой, — оборвала красавина. Вадим вспомнил, что она даже не была зарегистрирована с отцом, хотя там, в партизанском отряде, горделиво называла себя его женой. Но год, два, пять могла она ждать Кузнецова, но не всю же жизнь. Живой человек не должен жить лишь памятью о прошлом, Кто же это сказал? Или сам вот сейчас придумал? Вадим одно время охотно вставлял в свои очерки и фильетоны высказывания великих людей, но Николай Ушков охладил его пыл. Оскар Уайльд, как-то заметил он, вкладывал в уста своих героев придуманные им самим афоризмы. «А ты пользуешься готовыми. Или сам выдумывай» или вообще не употребляй василиса степановна встала из за стола из нижнего ящика письменного стола извлекла зеленый альбом со шнурками протянула вадиму там были фотографии отца на одной сняты все вместе кузнецов мать вадим и галя тут же хранились письма к василисе пожелтевшие в военных лет справки денежный аттестат На тетрадном листке в клетку размашистым почерком Василисы было написано «В жизни женщины не может быть большего унижения, чем отдаться мужчине, недостойному такой любви. Порядочная женщина никогда не простит этого ни себе, ни ему». Стефан Цвейк Последняя его фотография показала она на небольшой квадратный снимок. На матовой фотографии Иван Васильевич в стёганке и летном шлеме с автоматом. Он прислонился к стволу огромного дерева. — Если ты окончательно убедишься, что он погиб, тогда выйдешь замуж? — спросил Вадим. — Ты меня не понял. Грустно улыбнулась она, закрывая альбом. — Я не принесу другому мужчине счастья. Зачем же испытывать судьбу? Откуда ты знаешь? «Знаю». Василиса Степановна опустила голову. «Я тебе уже говорила. Один раз я попробовала полюбить. Твой отец не только спас меня от смерти, он научил меня любить жизнь. Он верил в победу, верил в себя, в жизнь. Вадим, мне трудно поверить, что такой человек погиб. Помнишь, я тебе рассказывала, как мы познакомились?» Иван Васильевич только что вырвался из окруженного эсэсовцами дома. Все погибли, а он убил эсэсовца, переоделся на чердаке в его форму и ушел из-под самого их носа. Все решали какие-то секунды. Помнится, он сказал, что смерть глядела ему в глаза и будто усмехалась. И он ушел, Вадим, ушел от смерти. Война давно кончилась. Для тебя — да. — А для меня нет, — возразила она. — И, думаю, для многих таких же, как я, она еще не кончилась и долго еще будет напоминать о себе. — И все-таки я тебя не понимаю, а я тебя, Вадик. Снова оборвала она его. — Ну, ладно, не будем об этом. — Доволен жизнью, женой. Жаль, что я не была на твоей свадьбе. Двоюродную сестру разбил паралич — Пришлось срочно уехать. Свадьбы большой не было, — улыбнулся Вадим. Мой отчим не смог приехать, да и друзей у меня, оказывается, не так уж много. Ну, а дворец, брак сочетания, кружевная фата, невеста в белом — все это было. А чего то такой нерадостный, Вадим? Она пристально посмотрела ему в глаза, потом придвинула поближе стул и требовательно произнесла, — Вот что, мой дорогой, рассказывай, я ведь не чужой тебе человек. — Может, самый близкий, — вырвалась у него. Она притянула его голову к себе, поцеловала в щеку. — Вот за это спасибо, Вадим. — А теперь рассказывай. — Может, лучше рассказ написать про женитьбу мою, — рассмеялся он. — Только вряд ли получится, — Ничего особенного. Встретил девушку, полюбил. Сделал предложение, поженились. Родился сын Андрейка. Ну, как рассказать обо всем? Как словами передать все то, что он тогда чувствовал? Это был какой-то сон, от которого он только-только начинает пробуждаться. Как объяснить, что вот жил себе человек, ему нравились девушки, он мог порассуждать на темы любви — Ведь столько книг об этом написано. И вдруг на человека налетел вихрь. Нет, буря, землетрясение. Человек встретил ее, единственную и неповторимую, которая заслонила собой весь привычный мир. Была любовь, поездка дикарями на юг. Это Ирина настояла, хотя Вадим и приглашал ее в Андреевку. Он сразу оброс близкими родственниками тесть, Тихон Емельянович, теща Надежда Игнатьевна. Родители Ирины оказались простыми, симпатичными людьми. Головин был художником, кроме квартиры на Суворовском. У него была большая мастерская на Литейном. В светлом помещении с антресолями стояли мольберты, на стенах висели десятки картин, в огромных папках на столах гормоздились рисунки, наброски, эскизы. Художницей была и Ирина. Она на год раньше Вадима закончила институт живописи и архитектуры имени Репина. Поначалу Вадим хорохорился, хотел начать семейную жизнь отдельно от родителей, но Ирина и тут настояла на своем. Они стали жить на Суворовском в двадцатиметровой комнате, которую выделили им родители. Вадим сам себе удивлялся, почему он рано или поздно во всем соглашается с молодой женой. Иногда вопреки своему желанию. В тот раз он твердо решил настоять на своем. Они будут жить на частной квартире. Такое решение он принял после первой недели семейной жизни на Суворовском. Как бы хорошо ни относились к ним Тихон Емельянович и Надежда Игнатьевна, каждое утро видеть их, сталкиваться носом к носу в ванной комнате, туалете, на кухне, и это его угнетало. А тут еще тесть уговорил позировать для большого полотна, который он писал вот уже пятый месяц. Сразу после работы Вадим мчался на Литейной в мастерскую и просиживал там по два-три часа. Он вошел в комнату, когда Ирина разложила на длинном столе рисунки. Жена занималась оформлением книг. Ее специальность — графика. Надо сказать, что Ирина была на редкость усидчивой и могла часами сидеть за столом. «Собирая вещички, мы вечером переезжаем», — придав голосу твердость, заявил Вадим. «Я нашел прекрасную квартирку поблизости». Прямо под нами кинотеатр, поужинаем и спустимся в зал, и стоит недорого. — Ты все сказал? — не отрываясь от рисунка, спросила жена. — В будущем году я заканчиваю университет. Буду работать в газете, и через год получу квартиру. Бодро продолжал он. — Одним нам будет лучше, вот увидишь. Еще моя бабушка говорила. — Родня среди дня? — «А как солнце зайдет, ее черт не найдет!» «Тебе не нравится моих родителей? Или папа с мамой тебя раздражают?» Наконец подняла на него глаза Ирина. Он отметил, что они у нее глубокие, как колодцы, а щеки вроде бы пожелтели. «И чего она гнет спину над этими картинками?» «Пойми, Ирина, сейчас у нас с твоими родителями прекрасные отношения, но пройдет немного времени, и мы начнем надоедать друг другу». «Имея прекрасную бесплатную комнату, ты предлагаешь мне какой-то уголок с кинотеатром внизу? Тебе не кажется, что это глупо?» «Я смотрю вперед, а ты посмотри на меня, Вадим». Что-то в голосе ее заставило его насторожиться, — Прекрасно выглядишь, — пробормотал он. — Я тебе буду на кухне помогать. — У меня будет ребенок, Вадим, — улыбнулась Ирина. — И я уверена, что сын. Он схватил ее на руки, стал носить по комнате, кричать «Ура!» В дверь заглянула теща, но тут же деликатно притворила ее. — Мы назовем его Андреем, — заявил Вадим, — опустив ее на тахту, — в честь моего дедушки. Ирина взглянула на него, хотела, видно, возразить, но вместо этого сказала, — ну, пусть будет Андрей. А если девочка? — У тебя будет сын, — улыбнулась она.